Что происходило в Портсмуте 23 августа 1628 года? Фельтон простился с Меледи, поцеловав ей руку, как прощается брат с сестрой, уходя на прогулку. С виду он казался спокойным, как всегда, только глаза его сверкали необыкновенным, словно лихорадочным блеском. Лицо его было бледнее, чем обычно». Губы были плотно сжаты, а речь звучала коротко и отрывисто, изобличая клокотавшие в нем мрачные чувства. Пока он находился в лодке, отвозившей его с корабля на берег, он, не отрываясь, смотрел на Миледи, которая, стоя на палубе, провожала его взглядом. Оба они уже почти не опасались погони. В комнату Миледи никогда не входили раньше девяти часов, а от замка до Портсмута было три часа езды. Фельдтон сошел на берег, взобрался по гремдю холма на вершину утеса, в последний раз приветствовал Меледи и повернул к городу. Дорога шла под уклон, и когда Фельдтон отошел шагов на сто, ему видна была уже только мачта шхуны. Он устремился по направлению к Портсмуту, башни и дома которого вставали перед ним, окутанные утренним туманом, приблизительно на расстоянии полумили. По ту сторону Портсмута море было заполнено кораблями, их мачты, похожие на леста полей, оголенных дыханием зимы, покачивались на ветру. Быстро шагая вперед, Фельтон перебирал в уме все обвинения, истинные или ложные, против Бекингема, фаворита Якова I и Карла I, обвинения, которые накопились у него в итоге двухлетних размышлений и длительного пребывания в кругу Пуритан. Сравнивая публичные преступления этого министра, преступления нашумевшие и, если можно так выразиться, европейские, с частными и никому неведомыми преступлениями, в которых обвиняла его Милледи, Фельтон находил, что из двух человек, которые уживались в Бекингеме, более виновным был тот, чья жизнь оставалась неизвестной широкой публике. Дело в том, что любовь Фельтона, такая странная, внезапная и пылкая, в преувеличенных размерах рисовала ему низкие и вымышленные обвинения леди Винтер. Подобно тому, как пылинки в действительности едва уловимые для глаза, даже по сравнению с муравьем, представляются нам сквозь увеличительное стекло страшными чудовищами. Быстрая ходьба еще сильнее разжигала его пыл. Мысль о том, что там, позади него, оставалась, подвергаясь угрозе страшной мести женщина, которую он любил, вернее, боготворил как святую, Недавно пережитое волнение, испытываемая усталость, все это приводило его в состояние величайшего душевного подъема. Он вошел в Портсмут около восьми часов утра. Все население города было на ногах. На улицах и в гавани били барабаны, отъезжавшие войска направлялись к морю. Фельдтон подошел к адмиралтейству весь в пыли и поту. Его лицо, обычно бледное, раскраснелось от жары и гнев. Часовой не хотел пропускать его, но Фельтон позвал начальника караула и, вынув из кармана приказ, который ему велено было доставить, заявил «Спешное поручение от лорда Винтера». Услышав имя лорда Винтера, являвшегося, как было всем известно, одним из ближайших друзей его светлости, Начальник караула приказал пропустить Фельтона, который к тому же был в мундире морского офицера. Фельтон ринулся во дворец. В ту минуту, когда он входил в вестибюль, туда же вошел какой-то запыхавшийся, весь покрытый пылью человек, оставивший у крыльца почтовую лошадь, которая, доскакав, рухнула на колени. Фельтон и незнакомец одновременно обратились к коммердинеру Патрику, который пользовался полным доверием герцога. Фельдон сказал, что он послан бароном Винтером. Незнакомец отказался сказать, кем он послан, и заявил, что может назвать себя одному только герцогу. Каждый из них настаивал на том, чтобы пройти первым. Патрик, знавший, что лорда Винтера связывают с герцогом и служебные дела, и дружеские отношения, он дал предпочтение тому, кто явился от его имени. Другому гонцу пришлось дожидаться, и видно было, как он проклинает эту задержку. камердинер прошел с Фельтоном через большой зал, в котором ждала приема депутация от жителей ла во главе с принцем Субизом, и подвел его к дверям комнаты, где Бекингем, только что принявший ванну, заканчивал свой туалет уделяя ему, как всегда, очень большое внимание. — Лейтенант Фельдтон, — доложил Патрик, — явился по поручению лорда Винтера. — По поручению лорда Винтера? — повторил бэкингем Впустите его. — Фельдтон вошел. Бекингем в эту минуту швырнул на диван богатый халат, затканный золотом, и стал надевать камзол синего бархата, весь расшитый жемчугом. «Почему барон не приехал сам?» — спросил бэкингем «Я ждал его сегодня утром». «Он поручил мне передать вашей светлости», — ответил Фельтон, «что он весьма сожалеет, что не может иметь этой чести, так как ему приходится самому быть на страже в замке». «Да, да, я знаю. У него есть узница» об этой узнице я и хотел поговорить с вашей светлостью ну говорите то что мне нужно вам сказать никто не должен слышать кроме вас милорд оставьте нас патрик приказал бэкингем но будьте поблизости чтобы тотчас явиться на мой звонок я сейчас позову вас патрик вышел мы одни сударь сказал бекингем говорите — Милорд, барон Винтер писал вам несколько дней назад, прося вас подписать приказ о ссылке, касающейся одной молодой женщины, именуемой Шарлоттой бакс Да, сударь, я ему ответил, чтобы он привез сам или прислал мне этот приказ, и я подпишу его. — Вот он, милорд. — Давайте. Герцог взял из рук Фельтона бумагу и бегло просмотрел ее. Убедившись что это тот самый приказ, о котором ему сообщал лорд Винтер, он положил его на стол и взял перо, собираясь поставить свою подпись. «Простите, лорд сказал Фельтон, удерживая герцога, «но известно ли вашей светлости, что Шарлотта Баксон не настоящее имя этой молодой женщины?» «Да, сударь, это мне известно», — ответил герцог и обмакнул перо в чернила. Значит, ваша светлость знает ее настоящее имя. Я его знаю. Герцог поднес пирог бумаги. Фельдтон побледнел. И, зная это настоящее имя, вы все-таки подпишете вашу светлость? Конечно, и нисколько не задумываясь. Я не могу поверить, все более резким и отрывистым голосом продолжал Фельдтон, что вашей светлости известно, Что дело идет о леди Винтер? Мне это отлично известно, но меня удивляет, как вы это можете знать. И вы без угрызения совести подпишите этот приказ, ваша светлость. Бекингем надменно посмотрел на молодого человека. — Однако, сударь, вы предлагаете мне странные вопросы, и я поступаю очень снисходительно, отвечая вам. «Отвечайте, ваша светлость!» — сказал Фельдтон. «Положение гораздо серьезнее, чем вы, может быть, думаете». Бекингем решил, что молодой человек, явившись по поручению лорда Винтера, говорит, конечно, от его имени и смягчился. «Без всякого угрызения совести», — подтвердил он. «Барону, как и мне, известно, что леди Винтер — большая преступница, и что ограничить ее наказание ссылкой — почти равносильно тому, чтобы помиловать ее. Герцог пером коснулся бумаги. — Вы не подпишете этого приказа, милорд! — воскликнул Фельтон, делая шаг к герцогу. — Я не подпишу этого приказа, — удивился Бекингем. — А почему? — Потому что вы заглянете в свою душу и воздадите миледи справедливость. Справедливость требовала бы отправить ее в Тайберн. Меледия бесчестная женщина, ваша светлость, миледи ангел, вы хорошо это знаете, и я прошу вас дать ей свободу. Да вы с ума сошли. Как вы смеете так говорить со мной? Извините меня, милорд, я говорю, как умею, я стараюсь сдерживаться. Однако подумайте о том, милорд, что вы намерены сделать и опасаетесь превысить меру. Что? — Да простит меня Бог, — вскричал Бекингем, — он, кажется, угрожает мне. — Нет, милорд, я вас еще прошу и говорю вам, одной капли довольно, чтобы чаша переполнилась, одна небольшая вина может навлечь кару на голову того, кого щадил еще Всевышний, несмотря на все его преступления. — Господин Фельден, извольте выйти отсюда и немедленно отправиться под арест — — приказал бэкингем Извольте выслушать меня до конца, милорд. Вы соблазнили эту молодую девушку. Вы ее жестоко оскорбили, запятнали ее честь. Загладьте то зло, какое вы ей причинили. Дайте ей беспрепятственно уехать, и я ничего больше не потребую от вас. — Ничего не потребуете? — проговорил Бекингем, — с изумлением, глядя на Фельтона и делая ударение на каждом слове. «Милорд», — продолжал Фельтон, все более воодушевляясь, по мере того, как он говорил, — «берегитесь, милорд! Вся Англия устала от ваших беззаконий. Милорд, вы злоупотребили королевской властью, которую вы почти узурпировали. Милорд, вы внушаете отвращение и людям, и Богу. Бог накажет вас впоследствии». «Я же накажу вас сегодня!» «Это уж слишком!» — крикнул Бекингем и сделал шаг к двери. Фельтон преградил ему дорогу. «Смиренно прошу вас!» — сказал он. «Подпишите приказ об освобождении, леди Винтер. Вспомните, это женщина, которую вы обесчестили. вступайте вон, сударь, или я позову стражу и велю заковать вас в кандалы». «Вы никого не позовете», — заявил Фельден, встав между герцогом и колокольчиком, стоявшим на столике с серебряными инкрустациями. «Берегитесь, милорд. Вы теперь в руках божьих». «В руках дьявола, хотите вы сказать», — вскричал Бекингем, повышая голос, чтобы привлечь внимание людей в соседней комнате, но еще прямо не взывая о помощи. «Подпишите, милорд». «Подпишите приказ об освобождении леди Винтер», — настаивал Фельтон, протягивая герцогу бумагу. «Вы хотите меня принудить? Да вы смеетесь надо мной! Эй, Патрик! Подпишите, милорд!» «Ни за что? Ни за что?» «Ко мне!» — крикнул герцог и схватился за шпагу. Но Фельтон не дал ему времени обнажить ее. На груди он держал на готове нож котором ранила себя миледи, и одним прыжком бросился на герцога. В эту минуту в кабинет вошел Патрик и крикнул «Милорд, письмо из Франции!» «Из Франции?» — воскликнул Бекингем, забывая все на свете и думая только о том, от кого это письмо. Фельтон воспользовался этим мгновением и всадил ему в бок нож. «А, предатель!» — крикнул Бекингем. «Ты убил меня!» «Убийство!» — завопил Патрик. Фельтон, пытаясь скрыться, оглянулся по сторонам и, увидев, что дверь открыта, ринулся в соседний зал, где, как мы уже говорили, ждала приема от депутации Ларушели, бегом промчался по нему и устремился к лестнице, но на первой ступеньке столкнулся с лордом Винтером. Увидев мертвенную бледность Фельтона, его блуждающий взгляд и пятна крови на руках и лице, лорд Винтер схватил его за горло и закричал «Я это знал! Я догадался, но, увы, минуты позже, чем следовало, о я несчастный, несчастный!» Фельтон не оказал ни малейшего сопротивления. Лорд Винтер передал его в руки стражи которая в ожидании дальнейших распоряжений отвела его на небольшую террасу, выходившую на море, а сам поспешил в кабинет Бекингема. На крик герцога, на зов Патрика, человек, с которым Фельден встретился в вестибюле, вбежал в кабинет. Герцог лежал на диване и рукой судорожно зажимал рану. «Лапорт!» — произнес герцог угасающим голосом. «Лапорт, ты от нее...» — Да, ваша светлость, — ответил верный слуга Анны Австрийской, — но, кажется, я опоздал. — Тише, Лапорт, вас могут услышать. Патрик, не впускайте никого. — Ах, я так и не узнаю, что она велела мне передать. божему я умираю. И герцог лишился чувств. Между тем, лорд Винтер, посланцы Ларушели, начальники экспедиционных войск и офицеры свиты Бекингема толпой вошли в комнату. Повсюду раздавались крики отчаяния. Печальная новость, наполнившая дворец стенаниями и горестными воплями, вскоре перекинулась за его пределы и разнеслась по городу. Пушечный выстрел возвестил, что произошло нечто важное и неожиданное. Лорд Винтер рвал на себе волосы. «Минутой позже!» — восклицал он. «Одной минутой! О, боже, боже, какое несчастье!» Действительно, в семь часов утра ему доложили, что у одного из окон замка висит веревочная лестница. Он тотчас бросился в комнату Миледи и увидел, что комната пуста, окно открыто, прутья решетки перепилены. Он вспомнил словесные предостережения Д'Артаньяна, переданные через его гонца, затрепетал от страха за герцога, бегом кинулся в конюшню. Не дожидаясь, пока ему оседлают коня, вскочил на первого попавшегося, во весь опор примчался в Адмиралтейство, спрыгнул во дворе на наземь, взбежал по лестнице и, как мы уже говорили, столкнулся на верхней ступеньке с Фельтоном. Однако герцог был еще жив, Он пришел в чувство, открыл глаза, и в сердца всех окружающих вселилась надежда. «Господа», — сказал он, — «оставьте меня одного с Лапортом и Патриком». «А, это вы, Винтер. Вы сегодня утром прислали ко мне какого-то странного безумца. Посмотрите, что он со мной сделал». «О, милорд», — вскричал барон, — «я навсегда останусь неутешным. И будешь неправ, милый Винтер». — возразил Бекингем, протягивая ему руку. — Я не знаю ни одного человека, который заслуживал бы того, чтобы другой человек оплакивал его всю свою жизнь. Но оставь нас, прошу тебя. Барон, рыдая, вышел. В комнате остались только раненый герцог Лапорт и Патрик. Приближенные герцога искали врача и не могли найти его. — Вы будете жить, милорд. — Вы будете жить, — твердил, стоя на коленях перед диваном, верный слуга Анны Австрийской. — Что она мне пишет? — слабым голосом спросил Бекингем. Истекая кровью, он пересиливал жестокую боль, чтобы говорить о той, кого любил. — Что она мне пишет? — Прочитай мне ее письмо. — Как можно, милорд? — испугался Лапорт. — Повинуйся, Лапорт. — Разве ты не видишь, что мне нельзя терять время? — Лапорт сломал печать и поднес пергамент к глазам герцога. Но Бекингем тщетно пытался разобрать написанное. «Читай же!» — приказал он. «Читай! Я уже не вижу. Читай! Ведь скоро я, быть может, перестану слышать и умру, так и не узнав, что она мне написала». Лапорт не стал больше возражать и прочитал. «Милорд, заклинаю вас всем!» что я выстрадала из-за вас и ради вас с тех пор, как я вас знаю. Если вам дорог мой покой, прекратите ваши обширные вооружения против Франции и положите конец войне. Ведь даже вслух все говорят о том, что религия — только видимая ее причина. А втихомолку утверждают, что истинная причина — ваша любовь ко мне». Эта война может принести не только великие бедствия Франции и Англии, но и несчастье вам, милорд, что сделает меня неутешной. Берегите свою жизнь, которой угрожает опасность и которая станет для меня драгоценной с той минуты, когда я не буду вынуждена видеть вас врага. Благосклонная к вам Анна. Бекингем собрал остаток сил, чтобы выслушать все до конца. Затем, когда письмо было прочитано, он спросил с оттенком горького разочарования в голосе. «Неужели вам нечего передать мне на словах, Лапорт?» «Да как же ваша светлость! Королева поручила мне сказать вам, чтобы вы были осторожны. Ее предупредили, что вас хотят убить. И это все?» «Все?» — нетерпеливо спрашивал Бекингем. Она еще поручила мне сказать вам, что по-прежнему вас любит. — Ах, слава богу! — воскликнул Бекингем. — Значит, моя смерть не будет для нее безразлична. Лапорт залился слезами. — Патрик, — сказал герцог, — принесите мне ларец, в котором лежали алмазные подвески. Патрик принес его, и Лапорт узнал ларец, принадлежавший королеве а теперь белый атласный мешочек, на котором вышит жемчугом ее вензель. Патрик исполнил и это приказание. «Возьмите лапорт», — сказал Бекингем. «Вот единственные знаки ее расположения, которые я получил от нее. Этот ларец и эти два письма. Отдайте их ее величеству, и как последнюю память обо мне». Он взглядом поискал вокруг себя какую-нибудь драгоценность. — Присоедините к ним. Он снова стал искать что-то взглядом, но его затуманенные близкой смертью глаза различили только нож, который выпал из рук Фельтона и еще дымился алой кровью, расплывшейся по лезвию. — Присоедините этот нож, — договорил герцог, сжимая руку Лапорта. Он смог еще положить мешочек на дно ларца и опустить туда нож, знаком показывая Лапорту, что не может больше говорить. Потом, забившись в предсмертной судороге, которую на этот раз он был уже не в силах побороть, скатился с дивана на паркет. Патрик громко закричал. Бекингем хотел в последний раз улыбнуться, но смерть остановила его мысль, И она запечатлелась на его челе, как последний поцелуй любви. В эту минуту явился взволнованный врач герцога. Он был уже на борту адмиральского судна, и пришлось послать за ним туда. Он подошел к герцогу, взял его руку, подержал ее в своей и опустил. — Все бесполезно, — сказал он. Герцог умер. — Умер, умер! — закричал Патрик. На его крик вся толпа хлынула в комнату и повсюду воцарилось отчаяние, горестное изумление и растерянность. Как только лорд Винтер увидел, что Бекингем испустил дух, он кинулся к Фельтону, которого солдаты по-прежнему стерегли на террасе дворца. «Негодяй!» — сказал он молодому человеку, которому после смерти Бекингема вернулось спокойствие и хладнокровие, по-видимому, не оставившие его до конца. «Негодяй! Что ты сделал?» — Я отомстил за себя, — ответил Фельдтон. — За себя, — повторил барон. — Скажи лучше, что ты послужил орудием этой проклятой женщины, но, клянусь тебе, это будет ее последним злодеянием. — Я не понимаю, что вы хотите сказать, — спокойно ответил Фельдтон. — И я не знаю, о ком вы говорите, милорд. Я убил герцога Бекингема за то, что он дважды отклонил вашу просьбу произвести меня в чин капитана. Я наказал его за несправедливость, вот и все». Винтер, ошеломленный, смотрел на солдат, вязавших Фельтона, и поражался подобной бесчувственности. Одна только мысль омрачала спокойное лицо Фельтона. Когда к нему доносился какой-нибудь шум, наивному пуританину казалось, что он слышит шаги и голос Меледи, которая явилась кинуться в его объятия, признать себя виновной и погибнуть вместе с ним. Вдруг он вздрогнул и устремил взор на какую-то точку в море, которая во всю ширь открывалась перед ним с террасы, где он находился. Орлиным взором моряка он разглядел то, что другой человек — принял бы на таком расстоянии запокачивающуюся на волнах чайку, парус шхуны, отплывавший к берегам Франции. Он побледнел, схватился рукой за сердце, которое готово было разорваться, и понял все предательство Миледи. — Прошу вас о последней милости, лорд обратился он к барону. — А какой? — спросил лорд Винтер. — Скажите, который час? Барон вынул часы. — Без десяти минут девять, — ответил он. Миледи на полтора часа ускорила свой отъезд. Как только она услышала пушечный выстрел, возвестивший роковое событие, она приказала сняться с якоря. Судно плыло под ясным небом на большом расстоянии от берега. — Так угодно было Богу, — сказал Фельдон с покорностью фанатика. Не в силах, однако, отвести глаза от крохотного суденышка, на палубе которого ему чудился белый призрак той, для кого ему предстояло пожертвовать жизнью. Лорд Винтер проследил за взглядом Фельтона, перевел вопрошающий взор на его страдальческое лицо и все отгадал. «Сначала ты один понесешь наказание, негодяй». — сказал он Фельтону, который, неотступно глядя на море, покорно подчинялся уводившим его солдатам. — Но клянусь памятью моего брата, которого я горячо любил, твоей сообщнице не удастся спастись. Фельтон опустил голову и не проронил ни слова. А лорд Винтер сбежал с лестницей и поспешил в гавань.